Часть первая. Возникновение ГУЛАГа. 1917-1939 годы. Глава первая. Большевистское начало. Но разбит твой позвоночник, мой прекрасный жалкий век, И с бессмысленной улыбкой вспять глядишь, жесток слаб, Словно зверь когда-то гибкий, на следы своих же лап. Осип Мандельштам. Век. Одна из целей моих воспоминаний – развеять миф о том, что наиболее жестокое время репрессий наступило в 1936-1937 годах. Я думаю, что в будущем статистика арестов и расстрелов покажет, что волны арестов, казней, высылок надвинулись уже с начала 1918 года, еще до официального объявления осени этого года «Красного террора». А затем прибой все время нарастал до самой смерти Сталина. Дмитрий Лихачев. Воспоминания. В 1917 году по России прокатились две волны революции. Они смели общество, сложившееся в Российской империи, как «карточный домик». Началась гражданская война, но насилие применялось не только на полях сражений. Большевики всеми силами старались подавить любые формы интеллектуальной и политической оппозиции. Они подвергли репрессиям не только деятелей старого режима, но и социалистов – меньшевиков, анархистов, социалистов, революционеров. Относительный мир в новом советском государстве установился только в 1921 году. В обстановке насилия, произвола и импровизации – Возникли первые советские лагеря принудительного труда. Как и многие другие большевистские учреждения, они создавались адхок, в спешке, в горячке и чрезвычайных мер гражданской войны. Это не означает, однако, что их идея никому не приходила в голову раньше. За три недели до Октябрьской революции Ленин уже набрасывал в общих чертах программу трудовой повинности для капиталистов и богачей вообще. В январе 1918 года Разозленный антибольшевистским сопротивлением, он пошел еще дальше. Он телеграфировал Антону Вовсеенко. «Особенно одобряю и приветствую арест миллионеров-саботажников в вагоне первого и второго класса. Советую отправить их на полгода на принудительные работы в руднике». Взгляд Ленина на трудовые лагеря как на специфическую форму наказания для враждебного класса буржуазии вполне соответствовал его общим представлениям о преступлении и преступниках. С одной стороны, первый советский лидер испытывал двойственные чувства по поводу заключения в тюрьму и наказания обычных преступников, воров, карманников, убийц, которых он считал потенциальными союзниками. По его мнению, коренная социальная причина эксцессов, состоящих в нарушении правил общежития, есть эксплуатация масс, нужда и нищета их. С устранением этой главной причины, полагал он, эксцессы неизбежно начнут отмирать, поэтому для сдерживания преступников не требуется никаких особых наказаний. Со временем революция, как таковая, избавит общество от преступлений. Некоторые формулировки первого большевистского уголовного кодекса должны греть душу самых радикальных и прогрессивных западных сторонников реформ системы наказания. С другой стороны, Ленин, как и большевистские теоретики права, которые шли по его стопам, считал, что создание советского государства порождает преступника нового типа, классового врага, который иногда открыто, а чаще тайно стремится уничтожить забоевание революции. Классового врага труднее выявить, чем обычного правонарушителя, и намного труднее перевоспитать. В отличие от обыкновенного преступника, классовому врагу нельзя доверять, когда он обещает сотрудничать с советской властью, и он заслуживает более сурового наказания, чем простой вор или убийца. Не случайно в большевистском декрете о взяточничестве, изданном в мае 1918 года, говорилось, что если преступление совершено лицом принадлежащим к имущему классу, который пользуется взяткой для сохранения или приобретения привилегий, связанных с правом собственности, то оно приговаривается к наиболее тяжким и неприятным принудительным работам, и все его имущество подлежит конфискации. Иными словами, с первых дней нового советского государства людей наказывали не за то, что они сделали, а за то, кем они являются. К несчастью, никто ясно не объяснил, как именно должен выглядеть классовый враг. В результате после большевистского переворота количество всевозможных арестов пошло по нарастающей. После ноября 1917 года революционные трибуналы, состоявшие из наспех подобранных сторонников революции, начали вершить суд над взятыми наугад ее противниками. Тюремные заключения, принудительные работы и даже смертная казнь – таковы были приговоры, произвольно выносившиеся банкирам, жёнам торговцев, спекулянтам, бывшим надзирателям царских тюрем и вообще всем, кто внушал подозрения. Понятие о том, кто есть враг, менялось от места к месту и порой частично совпадало с понятием военнопленный. Занимая тот или иной город, возглавляемая Троцким Красная Армия часто брала заложников из числа буржуазии, которых угрожало расстрелять в случае возвращения белых. Заложников можно было использовать в качестве рабочей силы, нередко их заставляли рыть траншеи и строить укрепления. Разграничение между политическими заключенными и обычными преступниками было столь же произвольным. Необразованные члены чрезвычайных комиссий и революционных трибуналов могли, например, решить, что человек, проехавший в трамвае без билета, представляет угрозу обществу и приговорить его за политическое преступление. Часто судьбу человека решали непосредственно те, кто его арестовал. У председателя ВЧК Феликса Держинского была черная тетрадка, куда он записывал фамилии и адреса врагов, встречавшихся ему в ходе работы. Эти различия оставались нечеткими до самого распада Советского Союза, однако наличие двух типов заключенных, уголовников и политических, оказало большое влияние на советскую пенитенциарную систему. В первые десятилетия советской власти места заключения даже были разделены на две соответствующие категории. Разделение возникло спонтанно, и было реакцией на хаос, воцарившийся в существующей тюремной системе. В первое время после революции все арестанты помещались в обычные тюрьмы, находившиеся в ведении традиционных правоохранительных учреждений, вначале наркомата юстиции, затем наркомата внутренних дел. Иными словами, они попадали в тюрьмы, оставшиеся от царской системы, как правило, грязные, угрюмые кирпичные здания, имевшиеся в центральной части каждого крупного города. В 1917-1920 годах там царил полнейший произвол. Толпы брали тюрьмы штурмом, самозванные комиссары увольняли надзирателей, заключенным объявлялись широкие амнистии, или они просто разбегались. В начальный период большевистской власти не многие тюрьмы, которые все еще действовали, были переполнены и не могли должным образом исполнять свои функции. Спустя неделю после революции Ленин лично потребовал принять экстренные меры для немедленного улучшения продовольствия в петроградских тюрьмах. Несколько месяцев спустя член московской ЧК посетил Таганскую тюрьму и отметил ужасающий холод, грязь, тиф и голод. Большинство заключенных не могло выходить на принудительные работы за неимением одежды. Одна из газет писала, что в московской Бутырской тюрьме, рассчитанной на тысячу заключенных, содержится 2500. Другая газета жаловалась, что красногвардейцы беспорядочно арестовывают каждый день сотни людей, а потом не знают, что с ними делать. Переполнение мест заключения диктовало творческие в кавычках решения. За неимением лучшего новые власти держали арестантов в подвалах, на чердаках, в опустевших дворцах и старых церквях. Один из уцелевших впоследствии вспоминал, как его посадили в подвал покинутого здания. В одной комнате с ним находилось еще 50 человек. Мебели никакой, еды очень мало. Те, кому не приносили передач, попросту голодали. В декабре 1917 года в ОЧК обсуждалась судьба 56 разношерстных заключенных — воров, пьяниц и политических, которых держали в подвале Петроградского Смольного института, бывшего вне революции штаб-квартиры Ленина. Не всем, однако, беспорядок приносил страдания. Роберт Брюс Локкарт, британский дипломат, обвиненный в шпионаже, справедливо, как выяснилось, был в 1918 году арестован и помещен в Кремле. Он проводил там время за раскладыванием пасьянсов и чтением Фукидида и Карлейля. Прежний слуга время от времени приносил ему горячий чай и газеты. Но даже в сохранившихся традиционных тюрьмах режим был произвольным, а надзиратели — неопытными. Выборг тюремщик заявил одному заключенному, что знает его, так как в прошлом приезжал на дачу к его дяде, служа шофером у директора банка. Поистине мир встал с ног на голову. Шофёр охотно помог старому знакомому перебраться в более удобную сухую камеру и, в конце концов, выйти на свободу. Один белогвардейский полковник писал, что в декабре 1917 года заключённые Петроградской тюрьмы приходили и уходили, когда им вздумается, а по ночам в камерах спали бездомные. Оглядываясь на ту эпоху, один видный советский деятель вспоминал, что не бежали только те, кому было лень. Неразбериха заставила Вачика прийти к следующему выводу. Нельзя помещать подлинных врагов режима в обычные тюрьмы с их хаосом и нерадивыми надзирателями. Эти тюрьмы, возможно, годятся для карманников и малолетних правонарушителей, но для саботажников, дармоедов, спекулянтов, царских офицеров, священников, капиталистов и прочих, кто представлялся большевистскому воображению главной угрозой, нужны были более творческие решения. Таковое было найдено уже 4 июня 1918 года, когда Троцкий приказал усмирить, разоружить и поместить в концлагеря взбунтовавшихся чешских военнопленных. Позже, 26 июня, в меморандуме, адресованном советскому правительству, Троцкий вновь пишет о концентрационных лагерях, тюрьмах под открытым небом, куда он предлагает заключить паразитические элементы буржуазии и бывших офицеров, не желающих вступать в Красную армию. В августе этот термин использовал и Ленин. В телеграмме в Пензу, где произошло антибольшевистское восстание, он призвал провести беспощадный массовый террор против кулаков, попов и белогвардейцев, сомнительных запереть в концентрационный лагерь вне города. Возможности для этого уже были. В течение лета 1918 года, после Брестского мирного договора, покончившего с участием России в Первой мировой войне, большевистский режим освободил 2 миллиона военнопленных. Опустевшие лагеря были немедленно переданы в ведение ВЧК. В то время ВЧК должно быть, казалось, идеальным инструментом для помещения врагов в лагеря особого назначения. Совершенно новая организация ВЧК должна была стать щитом и мечом коммунистической партии. Она не была под отчет на несоветскому правительству, ни какому-либо из его подразделений. У нее не было традиций соблюдения закона, не было никаких правовых обязательств, не было необходимости согласовывать свои действия с милицией, судебными органами или наркоматом юстиции. Само ее название указывало на особый статус – Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем. Она была чрезвычайной потому, что существовала вне обычной законности. Вскоре после создания ВЧК на нее было возложено поистине чрезвычайная задача. 5 сентября 1918 года, после покушения на Ленина, Дзержинскому поручили проводить в жизнь политику красного террора. Поднявшаяся затем волна арестов и убийств отличалась большей организованностью, чем хаотический террор предыдущих месяцев, и была важной составной частью гражданской войны. Террор был направлен против тех, кого подозревали в контрреволюционной деятельности на внутреннем фронте. Он был кровавым, безжалостным и жестоким. Именно к этому стремились те, кто его развязал. «Красная газета», орган Красной Армии, писала, «Сотнями будем мы убивать врагов. Пусть будут это тысячи, пусть они захлебнутся в собственной крови. За кровь Ленина и Урицкого пусть прольются потоки крови, больше крови, столько, сколько возможно». «Красный террор» играл решающую роль в борьбе Ленина за власть – А концентрационные лагеря или лагеря особого назначения играли решающую роль в красном терроре. Они, говорилось в приказе ВЧК о красном терроре, постановлявшем арестовать как заложников крупных представителей буржуазии, помещиков-фабрикантов-торговцев, контрреволюционных попов, всех враждебных советской власти офицеров и заключить всю эту публику в концентрационные лагеря. Хотя о количестве заключенных надежных данных нет, известно, что к концу 1919 года в России был 21 зарегистрированный лагерь. К концу 1920 их уже было 107, в пять раз больше. Тем не менее, на этой стадии назначение лагерей оставалось не вполне ясным. Заключенные должны были трудиться, но с какой целью? Труд должен был их перевоспитывать или унижать? Или он был средством построения нового советского государства? Различные советские деятели и органы давали различные ответы. В феврале 1919 года, выступая на заседании в ЦИК, Дзержинский говорил о роли лагерей в идейном перевоспитании буржуазии. «Я предлагаю оставить эти концентрационные лагеря для использования труда арестованных, для господ, проживающих без занятий, для тех, кто не может работать без известного принуждения, или же, если мы возьмем советские учреждения, то здесь должна будет применена мера такого наказания за недобросовестное отношение к делу, за нерадение, за опоздание и т.д. Так Таким образом предлагается создать школу труда». Однако в первом официальном постановлении и инструкции о лагерях принудительных работ, изданных весной 1919 года, акценты были расставлены несколько иначе. В этих документах, содержащих на удивление подробные перечни правил и рекомендаций, говорится, что каждый губернский город должен создать лагерь не менее чем на 300 человек. Лагерь может быть расположен как в черте города, так и в находящихся вблизи него поместьях, монастырях, усадьбах и так далее. Предписывался восьмичасовой рабочий день. Сверхурочные и ночные работы разрешались только с соблюдением правил Кодекса законов о труде. Продуктовые передачи отдельным заключенным были запрещены. Все переданные продукты должны были поступать в общий котел. Свидания с близкими родственниками разрешались, но только по воскресным и праздничным дням. Попытка побега могла быть наказана десятикратным увеличением срока, повторная попытка расстрелом. Чрезвычайно сурово по сравнению с дореволюционными законами о побегах, мягкостью которых большевики пользовались. Что еще важнее из этих документов вытекало, что труд заключенных служит не целям их перевоспитания, а целям возмещения расходов на содержание лагеря. Заключенных, не способных трудиться, надлежало отправлять в другие места. Лагеря должны окупать себя. Такие оптимистические расчёты строили разработчики новой системы. Администрацию лагерей идеи самоокупаемости заинтересовала очень быстро. Средства от государства на их содержание поступали нерегулярно. По крайней мере, считало начальство работа заключенных должна приносить практическую пользу. В сентябре 1919 года в секретном докладе, направленном Дзержинскому, говорилось, что санитарные условия в одном пересыльном лагере ниже всякой критики, и вследствие болезней слишком многие заключенные утрачивают работоспособность. Помимо прочего, автор доклада предлагал отправлять неспособных к труду в другие места, чтобы лагерь действовал более эффективно. Впоследствии этот принцип многократно использовало руководство ГУЛАГа. Уже чувствуется, что лагерное начальство о болезнями и голодом в первую очередь из-за того, что больные и голодные заключенные – бесполезные заключенные. Их человеческое достоинство и сама жизнь мало кого интересовали. На практике, однако, встречались начальники лагерей, которых не волновало ни перевоспитание заключенных, ни самоокупаемость. Главное для них было опустить бывших на дно, унизить их, дать им почувствовать, какова на рабочая доля. Когда белогвардейцы временно заняли Полтаву, Учрежденная ими комиссия представила отчет, где говорилось, что пока город был в руках большевиков, они принуждали арестантов из числа буржуазии к работе, которая была настоящим издевательством над людьми. Одного арестованного заставили убирать грязь с пола голыми руками, другому дали вместо тряпки скатерть и велели мыть уборную. Впрочем, эти тонкие различия в намерениях, возможно, не имели большого значения для многих тысяч заключенных, для которых сам факт ареста без всякой вины был достаточно унизителен. Возможно, эти различия мало влияли и на условия жизни арестованных, которые везде и всюду были ужасными. Один священник, отправленный в сибирский концлагерь, впоследствии вспоминал суп из рыбьих хвостов, темные бараки и страшный холод зимой. Александра Изгоева, видного политического деятеля царской эпохи, отправили из Петрограда в северный лагерь. По пути партия заключенных остановилась в Вологде. Хотя им обещали горячую пищу и теплый ночлег, ничего этого они не получили. Их водили по городу в поисках помещения. Пересыльный лагерь подготовлен не был, их разместили в бывшей школе, где были только голые стены и скамейки. Те, у кого имелись деньги, в конце концов купили себе еду в городе. Однако такому произволу подвергались не только заключенные. В критические моменты гражданской войны экстренные нужды Красной Армии Советского государства оказывались важнее всего остального — перевоспитания, мести, справедливости. В октябре 1918 года командующий Северным фронтом потребовал от петроградских властей 800 рабочих, срочно необходимых для прокладки дорог и рытья траншей. В результате некоторое число граждан из бывшего коммерческого сословия было вызвано в советское учреждение якобы зарегистрироваться для возможной трудовой повинности когда-то в будущем. Когда они явились, их арестовали и посадили в казармы Семеновского полка ждать отправки на фронт. Когда выяснилось, что рабочих рук все равно не хватает, местный совет просто приказал оцепить участок Невского проспекта, арестовать всех, у кого нет партийного билета или удостоверения государственного служащего и разместить в близлежащих казармах. Женщин позднее освободили, а мужчин отправили на Северный фронт. Никого из столь странным образом мобилизованных людей не отпустили уладить домашние дела, попрощаться с родными, взять подходящую одежду и обувь. Можно понять изумление арестованных прохожих, однако петроградским рабочим этот эпизод не должен был показаться слишком странным, Ведь даже на этой ранней стадии советской истории граница между принудительным и обычным трудом была размыта. Троцкий открыто говорил о превращении всего населения страны в трудовую армию по образцу Красной Армии. Рабочие ряда специальностей обязаны были регистрироваться в государственных учреждениях, которые могли послать их в любую точку страны. Особыми постановлениями определенным категориям рабочих, например шахтерам, запрещалось переходить на другую работу. Условия жизни увольненноемных в этот период революционного произвола были не намного лучше, чем у заключенных. Глядя со стороны, не всегда легко было отличить одних от других. Это тоже выглядит при двести м будущего. Большую часть 1920-х годов понятия «лагерь», тюрьма и принудительный труд были очень нечеткими. Контроль над пенитенциарными учреждениями постоянно переходил из рук в руки. Ответственные за них ведомства без конца переименовывались и реорганизовывались. Возглавить систему пытались различные государственные и партийные деятели. И все же к концу гражданской войны выработалась определенная схема. В стране возникли две четко разграниченные системы мест лишения свободы, каждая со своими правилами, традициями и идеологией. Обычные системы тюрем, где содержались главным образом уголовники, ведал сначала наркомат юстиции, а позднее наркомат внутренних дел. Хотя на практике и эта система была подвержена хаосу и неразберихе, в ней заключенных держали в тюрьмах традиционного типа, и цели ее руководителей, по крайней мере на бумаге, вполне соответствовали нормам буржуазных стран. Перевоспитание заключенных посредством исправительного труда и предотвращение дальнейших преступлений. В то же время ВЧК, позднее преобразованное в Государственное политическое управление ГПУ, затем в Объединенное государственное политическое управление ОГПУ и, наконец, в Комитет государственной безопасности КГБ, ведало другой системой – системой лагерей особого назначения. Хотя ВЧК в какой-то мере использовала ту же риторику перевоспитания и перековки, эти лагеря не были задуманы как обычные исправительные учреждения. Они лежали в ней юрисдикции других советских ведомств и были невидимы для общественности. В них были особые правила, более строгий режим, более суровые наказания за побег. И заключенные не всегда осуждались обычным судом, если их вообще судили. Их создание было экстренной мерой, но с ростом власти вычека и расширением понятия врага они становились все больше и все мощнее. И когда две системы, обычные и чрезвычайные, в конце концов объединились, это произошло по правилам чрезвычайной. ВЧК поглотила соперницу. С самого начала особая система мест лишения свободы должна была иметь дело с особым составом заключенных — священниками, бывшими царскими служащими, коммерсантами, спекулянтами, врагами нового строя. Но одна категория политических интересовала власти больше других. В нее входили члены небольшевистских, революционных и социалистических партий, анархисты, левые и правые сэры, меньшевики и все прочие, кто стоял за революцию, но не входил в ленинскую большевистскую партию и не участвовал в октябрьском перевороте 1917 года. Как бывшие союзники в революционной борьбе против царского режима, они заслуживали особого отношения. ЦК ВКПБ... Обсуждал их судьбу до конца 1930-х годов, когда большинство тех, кто еще оставался в живых, были арестованы или расстреляны. Эта категория заключенных особенно занимала Ленина, помимо прочего потому, что, как все сектантские лидеры, он питал великую ненависть к отступникам. В ходе типичной полемики он назвал одного из своих оппонентов-социалистов «сладеньким дурачком, слепым щенком, сикофантом на службе у буржуазии», у которого в каждой фразе бездонной пропасть ренегатства. Несомненно, Ленин задолго до революции знал, как он поступит с такими людьми. Один из его соратников-революционеров вспоминал такой разговор. «Я ему и говорю, Владимир Ильич, да приди вы к власти, вы на следующий день меньшевиков вешать станете». А он поглядел на меня и говорит, «Первого меньшевика мы повесим после последнего эсера». Прищурился и засмеялся. «Но о заключенных...» Из этой особой категории политических было куда труднее контролировать. Многие провели годы в царских тюрьмах и умели устраивать голодовки, оказывать моральное давление на надзирателей, налаживать сообщения между камерами и организовывать совместные протесты. Что еще более важно, они умели устанавливать связь с внешним миром и знали, с кем ее устанавливать. У большинства российских небольшевистских социалистических партий по-прежнему действовали иммигрантские ячейки, главным образом в Берлине или Париже, их члены могли нанести немалый ущерб международному облику ленинцев. В 1921 году на Третьем Конгрессе Коминтерна эсеры-иммигранты во всеуслышание прочитали письмо от заключенных товарищей в России. Письмо произвело на Конгрессе сенсацию. В нем заявлялось, что тюремные условия в революционной России хуже, чем в царские времена. Закрученные голодают, многих из них на месяцы лишают свиданий, переписки, прогулок. Социалисты вступались за права заключенных, как они делали до революции. Сразу же после большевистского переворота несколько известных революционеров, в том числе Вера Фигнер, автор воспоминаний о жизни в царских тюрьмах, и Екатерина Пешкова, жена Максима Горького, возродили политический Красный Крест, организацию, задачей которой была помощь заключенным и которая до революции действовала подпольно. Пешкова хорошо знала Дзержинского и состояла с ним в регулярной и дружеской переписке. Благодаря ее влиянию, престижу, политический Красный Крест добился права посещать места заключения, встречаться с политическими заключенными, посылать им передачи, ходатайствовать об освобождении больных. Организация сохраняла за собой эти права на протяжении большей части 1920-х годов. Позднее писателю Льву Разгону, арестованному в 1937-м, все это казалось настолько неправдоподобным, что он слушал рассказы о политическом Красном Кресте своей второй жены, чей отец был одним из политических заключенных социалистов, как сказки, как невероятные волшебные сказки. Большевиков очень беспокоила дурная слава, которую распространяли о них западные социалисты и политический Красный Крест. Многие из них в прошлом не один год жили в эмиграции и были чувствительны к мнению старых заграничных товарищей. Кроме того, многие по-прежнему верили, что революция вот-вот перекинется на западные страны, и не хотели, чтобы шествие мирового коммунизма замедлилось из-за нелестной молвы. В 1922 году отзывы о них западной печати обеспокоили их настолько, что они сделали первую из многих попыток замаскировать коммунистический террор атаками на капиталистический террор. С этой целью они создали альтернативное общество помощи заключенным «МОПР», Международное общество помощи борцам революции, которое должно было оказывать поддержку 100 тысячам узников капитализма. Хотя берлинский филиал политического Красного Креста немедленно осудил МОПР за попытку отвлечь внимание от положения заключенных и ссыльных в Советской России, многие попались на эту удочку. В 1924 году общество заявило, что в нем состоит 4 миллиона человек и даже провело свою первую международную конференцию, собрав представителей из многих стран. Пропаганда оказывала свое действие. Когда французского писателя Ромена Ролана попросили высказаться об опубликованном собрании писем социалистов, содержащихся в советских тюрьмах, он заявил, почти то же самое происходит в польских тюрьмах и в тюрьмах Калифорнии, где мучат членов организации «Индустриальные рабочие мира». То же самое происходит в английских тюрьмах на Доманских островах. ВЧК, кроме того, пыталась заглушить протесты, посылая причиняющих беспокойство социалистов подальше от возможных контактов. Некоторых в административном порядке сослали в отдаленные места, как делал в свое время царский режим. Других отправили в дальние лагеря близ Архангельска, один из которых устроили в бывшем монастыре около Холмогор. Тем не менее, даже там люди находили способы сообщаться с внешним миром. Небольшая группа политических, содержавшаяся в маленьком концлагере в Нарыме, Западная Сибирь, ухитрилась переправить письмо в эмигрантскую социалистическую газету. Заключенные жаловались, что наглухо отгорожены от остального мира. Письма доходят лишь в том случае, когда в них не говорится ни о чем, кроме здоровья арестантов и их родственников. Восемнадцатилетнюю анархистку Ольгу Романову, сообщали авторы письма, три месяца держали на хлебе и кипятке. Отдаленность мест лишения свободы не гарантировала покоя тюремщикам. Привыкшие к привилегированному положению, которое у них было в царских тюрьмах, социалисты почти всюду, куда их посылали, требовали газет, книг, прогулок, неограниченного права на переписку и, прежде всего, права выбирать своего представителя в отношениях с властями. Когда не грамотные местные чекисты им отказывали, для них понятие «социалист-анархист» мало что значили, социалисты протестовали иной раз яростно. Согласно одному документу, группа заключенных Холмогорского лагеря пришла к выводу, что необходимо бороться за самые элементарные, в частности за то, чтобы социалистам и анархистам были предоставлены обычные права политзаключенных. В ходе этой борьбы, писали заключенные, их подвергали всевозможным наказаниям, сажали в одиночные камеры, избивали, морили голодом, бросали на колючую проволоку. По зданию, где они находились, открывали огонь. К концу года у большинства арестованных набралось до 35 дней голодовки. В конце концов, этих заключенных перевели из Холмогор в другой монастырь, в Пертаминске. Как говорилось в жалобе, которую они позднее направили властям, их встретили там грубыми криками и угрозами, заперли по шесть человек в крохотные бывшие кельи со сплошными нарами и забилующими паразитами, запретили прогулки, отобрали книги, записки и рукописи. Комендант Петроминского лагеря Бачулис пытался сломить волю заключенных. Их лишали света и удовлетворительного отопления. В Подошедшего к окну могли выстрелить. В ответ заключенные начали новую длительную кампанию голодовок и письменных жалоб. Напоследок они потребовали увезти их из лагеря, где, утверждали они, свирепствовала малярия. В свою очередь, лагерные начальники жаловались на таких заключенных. Один из них сообщал Дзержинскому, что в его лагере белогвардейцы, считающие себя политзаключенными, чрезвычайно затрудняют работу администрации. Некоторые начальники брали дело в свои руки. В апреле 1921 года группа заключенных в Петроминске отказалась работать и потребовала увеличения пайка. Разъяренные таким неподчинением, архангельские власти приказали расстрелять 70 заключенных, что и было сделано. Иной раз, однако, власти выбирали другой путь, и спокойствие ради исполняли требования социалистов. Берта Бабина, член партии эсеров, вспоминала свое появление в так называемом социалистическом корпусе Бутырской тюрьмы в Москве, как радостную встречу с друзьями, с товарищами по петербургскому подполью, по студенческим годам, по работе в разных городах во время наших скитаний. Заключенным в тюрьме было предоставлено полное самоуправление. Они проводили утреннюю гимнастику, Организовали оркестры хор, устроили клуб со свежими газетами и журналами, включая издававшийся за границей социалистический вестник, пользовались богатой библиотекой. По традиции, идущей от дореволюционных времен, каждый освобождающийся оставлял в тюрьме книги. Совет-старост распределял заключенных по камерам, в одной из них на стене висел ковер, а на полу лежал коврик. Тюремная жизнь показалась бабиной и нереальной, ведь не могут же они нас всерьез здесь держать. Руководство ВЧК решил вести себя более серьезно. В рапорте Дзержинскому, датированном январем 1921 года, инспектор тюрем сердито докладывал, что в бутырках мужчины общаются с женщинами, на стенах камер висят анархистские и контрреволюционные лозунги. Дзержинский посоветовал ужесточить режим, но ужесточение вызвало очередные протесты заключенных. Так или иначе, бутырская идиллия вскоре кончилась. Как сказано в письме, направленном властям группой эсеров, Однажды, в апреле 1921 года, между тремя и четырьмя часами утра в камеры ворвались вооруженные люди. Заключенных избивали, женщин выволакивали из камер за ноги и за волосы. Позднее в документах ВЧК этот инцидент трактовался как бунт вышедших из повиновения заключенных, и власти решили больше не собирать в Москве такого количества политических. В феврале 1922-го социалистический корпус «Бутырок» прекратил существование. Репрессии не действовали, уступки не действовали, даже в своих особых лагерях ВЧК не могла контролировать особый контингент заключенных. Несмотря на все усилия, вести о них доходили до внешнего мира. Было ясно, необходимо другое решение как для социалистов, так и для других непокорных арестантов. К весне 1923 года решение было найдено. «Соловки».